По настоянию Татьяны Михайловны Ласточкины уехали из Москвы на отдых зимой. Обычно уезжали только летом. Ей самой гораздо удобнее и приятнее было в Москве. Но здоровье и у него стало несколько сдавать, почти как у жены. «Это лишний признак того, как сплетены наши с тобой жизни», — говорил Дмитрий Анатольевич шутливо. «Думал же он это и не в шутку». У него не было ничего серьезного, но он замечал, что вставать утром с кровати, надевать туфли ему стало труднее, чем прежде, и что в ногах пониже колен какое-то неприятное ощущение, точно хочется их отцепить. Врачи думали, что он переутомился, что одышка у него от усталости, от сидячего образа жизни и от некоторой слабости сердца слово сердце встревожило татьяну михайловну было решено что они после обычного летнего лечения в мариинбаде где ласточкин каждый год по его словам спускал благоприобетенной двадцать а то и двадцать пять фунтиков поедут еще в Наугейм. но в декабре одышка и усталость у дмитрия анатольевича усилились Татьяна Михайловна предложила ему съездить куда-нибудь за границу на праздники. Не для лечения, а просто для отдыха. «А чего бы тебе не поехать одному?» — нерешительно сказала она. Об этом Дмитрий Анатольевич и слышать не хотел. «Ни за что один не поеду. Это было бы против всех наших правил и традиций». «И ты тоже не так уж хорошо себя чувствуешь». Я совершенно здорова. Меня ни в какие наугеймы не посылает сердце у меня, как у молодой девушки. Слава богу, но отдохнуть не мешает и тебе. Да я не ты. Я весь год ничего не делаю. Кончился разговор тем, что они решили съездить на французскую ривьеру, только не в Монте-Карло. Он мне надоел, что все в одно место. Поедем лучше в Канн. Предложил Ласточкин. В Кан, так в кан мне совершенно все равно. Они остановились по дороге на несколько дней в Вене. Тонышевы давно их себе звали. И, пожалуйста, Таня, Митя, выбейте у себя из головы, что вы будете жить в гостинице. Мы с Алешей об этом и слышать не хотим писала Нина, действительно очень обрадованная сообщением об их приезде. «За столько времени не удосужились у нас погостить. Позор! Не видели даже наших сезанов? Двойной позор! У нас есть комнаты для друзей. Это чисто фикция. Кроме вас никаких друзей мы не ожидаем. Отдадим вам обе комнаты. И никакого номера в империале». Я вам не найму дудки, и нашей ноги у вас больше никогда не будет, если вы остановитесь не у нас. Мы радушно примем вас в Вене. Квартира Тонышевых очень понравилась Ласточкиным. Они мысленно сравнивали ее со своей московской. У вас преимущественно старинная мебель, а у нас преимущественно модерн. И то, и другое имеет свою прелесть, — говорил Дмитрий Анатольевич. За семейным обедом обо всем успели поговорить, и уже приходилось придумывать темы. Заговорили даже о литературе. Тонышевы за ней очень следили, выписывали из России много новых книг. — Странно, как у нас все переменилось, — сказал Алексей Алексеевич. — Всего лет десять тому назад. В наших повестях и романах писали больше о врачах-тружениках, которые обычно погибали во время холерных бунтов. А теперь... Да это иногда и в самом деле случалось. Случалось, конечно, Таня, но, согласитесь, нечасто. А теперь... Все отдельные сильные страстные личности, и у них единственное чувство — необыкновенная способность к необыкновенной любви. Татьяна Михайловна невольно подумала, что в жизни Тонышевых любовь в самом деле не занимает очень большого места. «Я и тут стою за золотую середину. Есть и другие большие сюжеты. Например, политические, — сказала Нина. Я вижу, что Мить и Алёше хочется поговорить о большой политике. Мне она здесь осточертел. Пойдем, Танечка, я тебе все покажу в ваших комнатах. Татьяна Михайловна все очень хвалила. Как хороша эта ванна! Вделана в пол, таких у нас в Москве еще нет. Горячая вода круглые сутки. Купайся, Танечка, хоть всю ночь». Впрочем, нет, никак не всю ночь. Должно быть тебе вредно сидеть долго в воде. Одна беда — на кране с кипятком они написали кальт, а на другом — хайс. Я так рассердилась. Это действительно очень большая беда. Не шути, по ошибке можно обжечься. Мастер был очень сконфужен, но уже переделывать было трудно. Лишь бы у вас, Ниночка, не было огорчений похуже. Да, хорошо живется нам, обеспеченным людям. Ах, мне самой часто бывает совестно перед бедняками. Вещи, как видишь, горничные уже разложила и развесила в полном порядке. Она такая элегантная ваша венка. И очень честная. Можете спокойно оставлять все в комнатах, не запирая. — Будем знать. — Да, у вас очень благоустроенный дом, — сказала, устало садясь в кресло Татьяна Михайловна. — Вообще мы с Митей так за вас рады. — Ниночка, а можно тебя спросить, а когда же дети? Нина Анатольевна вздохнула. — Надеюсь, будут. Алеша говорит, что дети были бы счастьем, если бы всегда оставались маленькими. Не следуйте нашему примеру. Это у нас с Митей единственное горе. Ну, хорошо, не будем об этом говорить. Завтра с утра я вам буду показывать Вену. Алеша уйдет в посольство, хотя там в праздничные дни делать нечего. Мы Вену отлично знаем, чудный город, но Москва все-таки лучше. С Москвой я ничего не сравниваю. Вечером завтра у нас ложа в Бурге. — Что идет? — Шиллеровская «Смерть Валенштейна». Ты читала? — Кажется, когда мне было лет шестнадцать. А я не читала. Алеша обожает Шиллера. Я предпочла бы пойти в оперы, и ты, наверное, тоже. А послезавтра у нас будут интересные люди. Она назвала знаменитого пианиста. — О, да, он играет божественно. Говорит, что после шампанского играть не умеет. Ну, конечно, врет. Мы его заставим играть. Будут и другие. Один известный профессор-экономист. Пусть побеседует с Митей о расцвете промышленности. Мы с тобой не обязаны слушать. Тем временем мужчины в кабинете говорили о политических новостях. Главной новостью была опасная болезнь графа Эренталя. Говорят, он переносит страдания с необыкновенным мужеством сказал Тонышев, что, не говори, он замечательный человек. Может быть, и замечательный, но, говорят, он хочет войны. А здесь, разумеется, говорят, будто войны хочет Россия. И то, и другое неверно. Эренталь большую часть своей дипломатической карьеры проделал в Петербурге. На Бальплац так и уверяли меня, что он только что вышел из отличнейшей петербургской дипломатической школы и восхищается русским. Вот как? У нас о наших дипломатах думают иначе. Нет пророка в отечестве своем. Кто же займет место Орентали? Первым кандидатом считается Буриан. Но его ненавидит наследник престола. По-моему, больше шансов имеет граф Бертхольд. Мы станем с ним знакомы. Вы познакомились когда-то в поезде по дороге в Монте-Карло. Помню, красивый человек. Признается самым элегантным человеком в австрии венгрии И кажется, очень этим гордится. Какой-то американский журналист устраивает анкету. Десять мужчин в мире, которые лучше всех одеваются. По-моему, он должен был бы получить первый приз, сказал Алексей Алексеевич, смеясь, но не без легкой зависти. И это единственный его аргумент для должности министра иностранных дел. И тоже подумывает о войнишке? Не знаю. В петербургском свете его очень любят, как, впрочем, прежде любили Эрентале. Нет, какая ж войнишка? Меня тревожат дела на Балканах. Газеты пишут, будто братья-славяне очень подумывают о войне с Турцией. Без нашего согласия они не посмеют на это пойти. А вдруг посмеют? И так ли ты уверен, что им в Петербурге согласия не дадут? У нас тоже достаточно полуумных. Очень ухудшилось вообще в последние годы политическое положение в мире. Еще лет десять назад Никто бы Европейской войне не говорил. Да, особенно осложнилось дело после этого несчастного спора о Марокко. Впрочем, покойный Эдуард VII считал французскую позицию в нем шедевром дипломатического искусства. Эдуард сам был замечательный дипломат. Правда, у него политика осложнялась его личной антипатией к Вильгельму. У хорошего дипломата... Не должно быть личных симпатий и антипатий. До этого, верно, не бывает. чего же не бывает? Но я уверен, что европейской войны не будет. Франц Иосиф войны не хочет. Неужто ты при твоей жизнерадостности становишься пессимистом? Не будет войны. Люди — разумные существа. Дай Бог, чтоб ты оказался правым. На следующий день они в автомобиле Тонышевых отправились в театр. Приехали за несколько минут до начала. Тонышевы до поднятия занавеса успели показать своим гостям разных известных людей в зале. В антракте все восхищались спектаклем. «По самому своему замыслу и построению трилогия — настоящий шедевр», — сказал Алексей Алексеевич, — знавший на память много стихов на разных языках. Я другой такой трагедии не знаю, как постепенно нарастает напряжение. Правда, первая часть — лагерь. Не сценично, но, как и она, хороша, как подготовляет зрителя к ожидающейся трагедии. Конечно, в воображении Валенштейна Шиллер немного погрешил против исторической истины, Да кто же этого не делал? Шекспир, Гёте, Гюго. Я предпочитаю нашего Пушкина всем поэтам, но ведь его Полтава — сплошная историческая ошибка. Даже в деталях в божественном описании украинской ночи чуть трепещут сребристых тополей листы. При Петре никаких тополей на Украине не было. Их развел много позднее щенстный Потоцкий. Это вызвало сенсацию. А Марии чего стоит? А Мазепа? Даже в дренном романе фадеи Булгарина он изображен ближе к исторической правде, чем у Пушкина. А скачущий с доносом влюбленный в Марию казак? «Это почему же?» — спросила Татьяна Михайловна. «Кто при звездах и при луне...» Так поздно едет на коне. Вы говорите об этом? Об этом самом. Стихи очень звонкие. Но червонцы нужны для гонца. Булат потеха молодца. Ретивый конь потеха тоже. Но шапка для него дороже, продекламировал Алексей Алексеевич. За шапку он оставил рад коня, червонцы и булат но выдаст шапку только с бою и то лишь с буйной головою. Зачем он шапкой дрожит? За тем, что в ней донос зашит, донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея. Вполне возможно, что донос был зашит в шапку, но эта шапка скорее была ермолкой, Кочубей послал донесение Петру через какого-то еврея. Едва ли он носил с собой булат, и едва ли был уж так влюблен в Кочубееву Матрёну, которая, кстати, перетаскала у Мазепы немало злата. Так ли это? Может, гонцов было несколько? «Я историю знаю плохо», — сказал Татьяна Михайловна. Об исторических драмах судить не могу, но, по-моему, во всей немецкой литературе нет ничего равного песенке Теклы. Все в мире мертво померкнул свет, и больше надежд и желаний нет. К себе, благая, меня призови, я счастье земное познала в любви, а ныне простилась с мечтами. А говорила, что, кажется, читала «Смерть Валенштейна», — подумала Нина. В другом антракте литературный разговор продолжался. И мысли о власти Шиллер высказывает мудрые. Вот, оказывается, и в XVII веке людей занимали те же мысли. «Верхи общества уходят». Им на смену поднимаются низы. Как хорошо он играет, говорил Дмитрий Анатольевич. Изумительно, сказал Тонышев, Заметьте, этот актер еврей. А как изображает контатьера? Хоть с каждой его позы картину пиши Пожалуйста, без антисемитизма, Алеша, почему актеру еврею не изображать хорошо контатьера? Я ведь та говорю только к тому что еврейское племя, которое я очень почитаю, давным-давно стало самым мирным из всех. — Это так, — подтвердил Ласточкин. — Ты тоже, Танечка, ведь войны не хочешь. — Думать без ужаса не могу. — А вы, Алеша, разве хотите? — Никак нет. — Хотя думать могу и без ужаса. Артист же, он действительно великий. Я, кстати, всегда сожалел, что Шиллер не изобразил самой сцены убийства. Гениальный актер себя в ней показал бы. Правда, сцена убийства до некоторой степени заменит страшный крик убийцы Деверу. — Пришла пора, дружище, пошуметь. Сейчас его услышим. — Алешенька, перестань щеголять рудиться, сказала Нина. После обеда они отправились ужинать к Захару. При входе в общую залу им бросилось в глаза знакомое лицо. — Легок на помине, граф Дартхольд, — сказал Тонышев. Он сидел в углу один, у его столика почтительно суетились лакеи. Тонышев занял стол на другом конце зала, подал одну карту дамам и начал озабоченно изучать другую. — Таня, можно мне заказать для всех? — Я знаю, что у них особенно хорошо. Этот ресторан не хуже Данона или вашего Эрмитажа. — Ну, положим, — сказал Ласточкин. Старый Данон — первый ресторан в мире. — На десерт, не забудь, Алешенька, заказать захер-торте. — Ты увидишь, Танечка, какое это чудо, — сказала Нина. Начался гастрономический разговор.